Стоящее собрание проводится при закрытых дверях. В результате имею возможность говорить свободно, не опасаясь, что наши слова могут быть записаны и поняты превратно за пределами этого зала. Я могу добавить, что доктор Ингрэм энергично возражал против моего предложения. Доктор Ингрэм спросил со своего места в президиуме, «Чего вы боитесь, потерять душевный покой?» оратор не обратил внимания на вопрос. «Я не нуждаюсь в поддержке, чтобы заявить о своем личном отвращении к дискриминации. Я присоединяюсь к возмущению доктора Энгрэма вчерашним инцидентом. Мы с ним расходимся только в вопросе организационном или, если хотите, в вопросе методики лечения». Доктор Энгрэм предлагает, если воспользоваться профессиональной метафорой, «Удаление и притом без обезболивания. Мое мнение, это местное воспаление следует лечить более умеренными средствами». Послышались смешки, на которые оратор ответил улыбкой. «Я не верю, что наш, к несчастью, отсутствующий коллега доктор Николас выиграет что-либо от отмены Конгресса. В профессиональном же отношении мы, как специалисты, конечно, проиграем, Более того, и поскольку мы здесь все свои люди, я скажу откровенно, я не верю, что широкие проблемы расовых отношений входят в компетенцию какого-либо профессионального объединения. Из заднего ряда послышался протестующий голос. «Нет, входит. Разве это касается не всех людей без исключения?» Оратор покачал головой. «Убеждения и принципы, есть они у нас или нет, — это вопросы личные. Разумеется, мы должны помогать друг другу, и я собираюсь предложить определенные шаги в отношении истории доктора Николаса, но я согласен с доктором Ингрэмом. Мы прежде всего специалисты и не имеем времени на остальное». Доктор Ингрэм вскочил на ноги. «Я этого не говорил». «Я сказал, что такого мнения мы придерживались с давних пор, но я-то с этим совершенно не согласен». Вице-президент пожал плечами. «Однако этот тезис прозвучал с кафедры. Но не в этом смысле. Я не позволю передергивать мои слова». Глаза доктора гневно сверкали. «Господин председатель, здесь звучат слова вроде «прискорбный», «неприятный инцидент» и прочее». Неужели вы не понимаете, что дело идет о попрании человеческих прав? Если бы вы были здесь вчера, если бы на ваших глазах оскорбили вашего коллегу, друга, доброго человека, послышались возгласы «К порядку, к порядку!» Председатель постучал молотком, и доктор Ингрэм с пылающими щеками неохотно ретировался. Вице-президент вежливо спросил, Я могу продолжать. Благодарю вас. Господа, я вкратце изложу свои предложения. Прежде всего, я предлагаю проводить наши будущие конференции в таких местах, где доктор Николас и его соплеменники будут приняты без всяких оговорок. Можно найти немало таких мест, которые и мы, остальные участники, найдем для себя приемлемыми. Затем я предлагаю принять резолюцию, осуждающую действия администрации отеля, после чего мы сумеем, как и запланировано, провести конгресс. Доктор Ингрэм, сидевший в президиуме, потрясенно озирал зал. Оратор поглядел на исписанную страничку, которую держал в руке. «Совместно с несколькими членами нашей организационной комиссии я набросал проект резолюции». Каратон уже не слушал. Текст резолюции не имел никакого значения. Можно было догадаться, что в ней будет. Если понадобится, он достанет текст позже. Он теперь наблюдал за лицами слушателей. Он определил их как типичные лица людей, получивших хорошее образование. На лицах было облегчение. «Облегчение», — думал Каратон, — «от того, что отпала необходимость в действиях. В действиях неприятных, непривычных». которые предлагал доктор Ингрэм. Бальзам слов, выстроенных чинно в боевом порядке демократических заявлений, давал возможность разрешения кризиса.